Первые несколько дней, после того, как Ленард вернулся домой с ребенком, Лайла все ждала, что вот-вот зазвонит телефон или в дверь постучат, и на пороге появится человек в униформе. Ее уведут на допрос, а потом она окажется в камере, причем надолго. Через неделю тревога стала исчезать. Лайла все еще вздрагивала при каждом звонке, но начала привыкать к мысли, что за ребенком никто не придет. Ленард почти все время проводил в подвале. Лайла была рада, что мужу теперь некогда придираться к ней, но она постоянно думала о том, что происходит там, в детской. Мужа словно подменили. Раньше он не отличался сильной любовью к детям. Несмотря на боль в колене, напичканный металлом, который заменил поврежденные части, Лайла то и дело спускалась в подвал проведать малышку. Ленард не прогонял жену, но каждое его движение будто говорило «Ты нам мешаешь». Он не разрешал ей разговаривать. Стоило Лайле присесть на стул и открыть рот, как он тут же прижимал палец к губам. Он не даст ей разболтать еще одного ребенка. Вот как объяснял это Ленард. Пару раз, приоткрыв дверь в подвал, Лайла слышала пение и каждый раз замирала в изумлении. Ленард разучивал гаммы с малышкой. Тенор мужа переплетался с детским голоском, звонким и чистым, будто ключевая вода. Никогда раньше ей не приходилось слышать ничего подобного. И все же это ребенок, маленький ребенок. Не пристала держать малютку в подвале и развлекать одними лишь музыкальными гаммами. Леонард все еще писал песни на заказ. Иногда его приглашали участвовать в записи на студии. Десять дней спустя, после того, как в их доме появился ребенок, Леонарда пригласили в Стокгольм. Обычно он с удовольствием ездил на запись в студию, каждый раз ненадолго возвращаясь в тот мир, который когда-то должен был стать его домом. Но теперь он боялся оставить малышку. «Езжай, я присмотрю за ней», — успокаивала его Лайла. «Не сомневаюсь, ты-то присмотришь». Ленард в волнении ходил по кухне, сжимая в руках кожаную куртку. В ней он обычно ходил на важные мероприятия. Куртка служила ему доспехами. «Защита и доказательство силы одновременно!» «О чем ты?» «Будешь болтать, болтать не закрывая рта, уж я-то тебя знаю!» «Нет, я обещаю!» «А что ты будешь делать?» Лайла взяла у мужа куртку и помогла ему надеть ее. «Покормлю, поменяю подгузник, проверю, что у нее все хорошо!» Когда Леннард уехал, Лайла выждала минут двадцать, слоняясь по дому и перекладывая вещи с места на место. Она хотела убедиться, что он ничего не забыл и уже точно не вернется. Наконец она решилась спуститься в подвал. Девочка лежала в старой детской кроватке Джерри, разглядывая разноцветных пластиковых зверюшек, подвешенных в изголовье. Вид у нее был болезненный. Она показалась Лайле бледной и схудавшей. Ребенок должен дрыгать ручками и ножками, иметь здоровый румянец, радоваться жизни. «Бедняжка, не весело тебе у нас, да?» — сокрушалась Лайла. Взяв малышку на руки, она похромала к кладовке. Там, на нижней полке, хранилась коробка с детской зимней одеждой, откуда она вытащила самый первый комбинезончик Джерри. С подступившими горло слезами она стала одевать девочку. Сначала комбинезон, потом шапочка, закрывающая уши. «Вот так, бедняжка, теперь ты у нас красивая». Всхлипывая, Лайла пошла к лестнице, ведущей из подвала прямо во двор. Маленький сверток в руках пробуждал столько воспоминаний. Пусть Ленард говорит что угодно, но она правда любила их сына. Ей нравилось заботиться о ком-то, кто не выжил бы без нее». Не самое достойное основание для того, чтобы заводить детей, но она старалась быть хорошей матерью. Отперев дверь, Лайла вышла на улицу и вдохнула прохладный осенний воздух. Личика девочки наморщилось, когда она открыла ротик, будто пытаясь попробовать свежий воздух на вкус. Лайле показалось, что малышка стала дышать глубже. Лайла начала осторожно подниматься по лестнице, озираясь по сторонам. «Успокойся, Лайла». Остаток разума потеряла. Их дом находился на отшибе, но даже если бы кто-то из соседей ее увидел ребенка или услышал его крик, что с того? Они девочку не крали, и ее все равно никто не разыскивает. Лайла проверяла, в газетах ни слова. И раз уж Лайла Седерстрем гуляет по своему участку с ребенком на руках, значит, тому есть объяснение. Так все и подумают, они побегут к телефону звонить в полицию, Поднявшись наверх, Лайла пошла в самый дальний уголок участка к беседке, спрятавшейся в кустах сирени. Осень стояла теплая, и листья еще даже не начали сворачиваться, так что Лайлу с малышкой укрывали пышные заросли кустов сирени. Наконец она могла расслабиться. Посидев немного, Лайла прогулялась с ребенком на руках по участку, избегая открытых мест. Она показала девочке грядки, кусты крыжовника и яблони, Ветви гнулись под тяжестью созревших плодов. Взгляд малышки оживился, и чем дольше они гуляли, тем ярче становился румянец у нее на щеках. Стал накрапывать дождь, и они вернулись в дом. Лайла развела смесь и усилась в кресло, уложив малышку на колени. Девочка пососала рожок всего пару минут, а потом сразу уснула. Лайла ходила по дому, наслаждаясь этим забытым ощущением. «Маленький теплый комочек у тебя на руках». Вдруг раздался звонок. Лайла инстинктивно крепче прижала ребенка к себе. Она взглянула на телефонный аппарат. Он не смотрел на нее, ведь он не мог ее видеть. Она ослабила объятия, и телефон зазвонил вновь. Лайла поспешила в подвал, в то время как кто-то настойчиво пытался до нее дозвониться». Лишь когда она уложила ребенка в кроватку, подоткнула одеяло и поставила рядом жирафа, телефон стих. Она села рядышком и наблюдала за девочкой сквозь перекладины кроватки. Даже во сне выражение лица у ребенка было сосредоточенное и настороженное. Как было или хотелось, чтобы оно исчезло с этого милого личика? Спи, моя звездочка. Телефон снова зазвонил. Семь сигналов. Наконец она добралась до кухни и сняла трубку. «Где тебя носит, черт побери?» — сердито спросил Ленард. Я была в подвале. «Там телефон тоже слышно. Разве нет?» Я кормила ребенка. Ленард замолчал. Ей удалось дать правильный ответ. Когда он снова заговорил, голос звучал гораздо мягче. Она хорошо поела. «Да, все до последней капли». «И потом уснула». «Да, сразу же». Лайла присела на стул, прикрыв глаза. Самый обычный разговор. Мужчина и женщина говорят о ребенке. Она почувствовала необычайную легкость в теле, будто благодаря короткой прогулке килограммов двадцать сбросила. «Так у нее все в порядке?» — уточнил Ленард. «Да, все хорошо». Судя по звуку открывающейся двери, кто-то вошел в комнату к Ленарту. И вот он сразу изменился. «Понятно. Ну, ладно. Я тут еще задержусь. У нас не все гладко идет». «Ничего страшного», — сказала Лайла, улыбаясь. «Можешь не торопиться».